Какие вы хитрые, это не мы, это, скажем так, сознательные граждане. Ну да, а если ко всему этому еще и материалы прослушки и присовокупить? А то. Благо, что все это было сделано насквозь официально, в рамках расследования дела о нападении на вас, так что гонорар адвокату не светит. Папа, надо отдать ему должное, это понял, и теперь поет, как соловей.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 Вот мы и решили, что в этом-то и кроется разгадка феномена Манзырева. Тем более, что по отдельности данные явления были нам неплохо изучены и раньше. Просто в такой комбинации они и до того не встречались. Мы умеем задавать человеческому мозгу определенные, если хотите, матрицы поведения. Так что человек на некоторое время... приобретать способности, ранее ему недоступные. Ну, например, как знание иностранного языка. Это понятно? Что-то вроде скоростного обучения? И даже сверхскоростного. Надолго этот эффект не закрепляется. Но это пока. Раньше у нас вообще удавалось достичь стойкости, ну, скажем, наведенной памяти всего на несколько дней. А сейчас, до года, о, Ну так не лаптем, хлебаем. Кроме того, действие наведенной памяти ослабевает постепенно, и многое, хотя и не все остается уже в памяти, так сказать, естественной. То есть человек запоминает полученные знания. И сколь хорошо, достаточно хорошо. Мастером он, к сожалению, не станет, но и салагой его называть уже нельзя. Более того, достигаться даже эффект мышечной памяти, не очень правдостойкий, но и это уже кое-что, и все это при условии полного незнания им данного предмета ранее.